Глава 23 третья. Георг. Беорум встретил хмурым небом и общим недоумением. Появление пусть небольшого, но до зубов вооруженного отряда воинов логично не обрадовало никого. Телепорт выбросил нас возле подвесного моста, на небольшой пятачок, который отлично простреливается с двух крепостных башен. Мост был опущен. При нашем появлении сразу начался нездоровый ажиотаж, Только времени на расшаркивание не было. Я велел отряду оставаться на месте, а сам вскинул руки в миролюбивом жесте. Потом крикнул. «Мне нужно поговорить с Крейвом. Немедленно. Это мирные переговоры, мы никому не причиним вреда». Не будь у меня романа с Марго, мне бы вряд ли поверили так быстро. Зато сейчас, после всего, что было известно правителю Беорма, вопрос решился очень легко. Я практически не ждал. Меня пропустили в замок, а Крейф вышел навстречу не просто безоружным, а почти раздетым. Он бросил пристальный взгляд, вопросительно мотнул головой, а я, приблизился и, склонившись к уху этого медведя-подобного здоровяка, зашептал. Полчаса. Ровно столько времени потребовалось правителю Беорма и его людям, чтобы собраться и встать рядом с нами. Вооруженные до зубов. Злые. Сейчас их побаивались даже мы. Дальше началась работа портальщиков. Сразу пятеро магов пытались выстроить массовый телепорт на территорию дворца в Аткеме. Но получалось плохо. Итогом стало... Мы не можем пробить защиту. Ясно. Процедил я сквозь зубы и присоединился к ним. Насчет пробить это ко мне... Я это люблю, умею и периодически даже практикую. Войти в выстроенную нашими портальщиками систему, в влиться, сосредоточиться на конечной точке, которая закрыта полупрозрачным алым щитом и... Я не просто ударил. Я рванулся вперед всем своим существом. Пауза, а потом звон. Он прозвучал лишь на тонком плане, но ударил по ушам так, словно все мы стояли под гигантским колоколом. Зато путь был открыт и... «Готовность к переходу», — просипел один из портальщиков. «Готовность к переходу», — Рокочище продублировал команду Крейв. «И мы перешли». Точкой нашего перехода была не площадка для телепортации, где гораздо проще попасть в засаду, а торжественный зал приемов. Я бывал в нем многократно и отлично понимал, где этот зал расположен. Остальные успели изучить составленные нашими спецами схемы, но направление все равно задавал я. Не бежал, но спешил, шагал быстро и размашисто, не обращая внимания на перепуганных придворных. Испуганная появлением чужаков стража, конечно, не успевала. Слишком мало времени для реакции. Враг уже здесь. Но набат все равно зазвучал. Несколько вояк в форменных плащах бросились на перерез нашей группе. Но это было самоубийство. Куда? Против личной гвардии короля Эстраула и элитного отряда Беорнцев во главе с самим Крейвом? Куда? Куда? Наше шествие по дворцу Дитриха было быстрым, четким, жестоким. Мы не играли в милосердие, не оставляли хоть сколько-нибудь опасных противников за спиной. На мир уже опустился вечер, в коридорах и залах горели светильники, грохот наших доспехов звучал не слишком уместно. Но что поделать? Время платить по счетам. Дитрих сбежать не успел. Мы обнаружили его в личных покоях. Дверь была забаррикадирована изнутри, но мы эту баррикаду снесли. Ворвались, разметав сложенную у дверей мебель. Самого короля от Аткейма застали в окружении вооруженных арбалетами слуг и с паникой на физиономии. — Господа! — воскликнул он. — Что происходит? Что вы себе позволяете? ответил на это Крейв. Я тоже хотел просто зарычать, броситься на бывшего союзника, ничего не объясняя, однако сказал. «Ваше Величество, вы обвиняетесь в попытке убийства леди Маргариты Сонтер. И это не единственное преступление, в котором вас подозревают. Просим проследовать с нами». «Да пошел ты!» — взъярился он. Затем последовала серия ударов боевой магии, но силы были несопоставимы. Мы отразили все. Каждый сгусток плазмы, каждый огненный шар. Рывок вперед. Еще один. Щиты против арбалетных болтов, удары и кровь, разбросанные словно щепки слуги. Захват. Мы еще в Биорме договорились, что Дитриха берут мои бойцы. У них больше шансов не убить этого гнилого королька. Впрочем, Крей все-таки потянулся к Дитриху. И от этого жеста арестант аж затрясся, непроизвольно застучал зубами. Но король Беорма в последний момент отступил. Мы не убийцы. Мы не врывались под покровом ночи, как преступники. Мы вершим правосудие, для этого нужны допросы, публичные слушания, протоколы и легитимность. Дитриха будут судить так, чтобы ни одна тварь не усомнилась в нашем праве его казнить. «Вы совершаете преступление!» — прокричал Дитрих. — Это война! Я король, я неприкосновенен! Все. Терпение закончилось. Крейф таки дотянулся и нанес удар. Бил не сильно, но к пропитавшей ковер крови слуг добавились новые брызги. — Все, уходим! — скомандовал я. Возвращаться к месту пробоя было нельзя. Стража уже встала на дыбы успела вызвать подкрепление. Мы имели все шансы напороться, а терять своих людей не желали ни я, ни Крейв. В общем, снова портальщики. Правда, в этот раз я не стал дожидаться их вердикта о невозможности пробить защиту и присоединился сразу. Ожидаемо, что в покоях Дитриха блоки оказались сильнее, но я-то пребывал в ярости. Один удар, второй, а после третьего мы ушли. Покинули от Кейм и переместились в Астраулу. Едва очутились во внутреннем дворе, в зоне для телепортации, к нам подскочила стража. Качнулась в нашу сторону, но тут же отпрянула. Ну а я рыкнул. «Гайвер здесь! Гайвера ко мне!» Взгляд на Дитриха и новая команда. Этого обыскать и в камеру. Телепортацию на территорию дворца полностью закрыть и усилить насколько возможно. «Есть!» – воскликнул начальник отряда стражи Обыск Дитриха начался незамедлительно, двое беормцев очень ловко снимали с узника все магические побрякушки. Зная о свойстве некоторых артефактов прикипать к коже, на полное разоружение я не рассчитывал. К нам уже спешили вызванные заранее артефакторы, решать вопрос особенных артефактов надлежало им. Бойцы объединенного отряда расступились, давая доступ профильным специалистам. Крейв пока молчал и хмыкал. Не ожидал от меня такой прыти? Да я и сам не ожидал. Всю подготовку к операции пришлось делать на бегу. Когда во двор выскочил Гайвер, я задал два вопроса. «Что с нашим посольством? Успели эвакуироваться из Аткейма?» «Так точно», — отрапортовал тот. «А посольство Аткейма в Астраоле?» «Всех задержали, сейчас обыскиваем здание». Гайвер дал ожидаемый мной ответ. отлично на данный момент это основное закрыть весь город для телепортации мой новый приказ усилить стражу и поднять первый армейский полк гайвер поклонился но прежде чем уйти вопросительно покосился на дюжину вооруженную до зубов диковатых борцев бом поддержит нас в этой миссии бросил я Памятуя о том, что здесь замешана Маргарита, было логичнее сказать «в авантюре», но я вовремя исправился. Новый поклон Гайвера и... Ваше Величество, а что говорить населению? Слухи поползут быстро, начнутся волнения. Ничего, я сам все скажу. Вояка ушел, а до Дитриха наконец добрались артефакторы. Сейчас короля раздевали до нога, грубо взламывали защиты, а Дитрих продолжал шептать. «Беспредел! Вы все ответите! Беспредел!» Ответим. Я не собирался отмалчиваться. Только сначала обезвредим эту крысу, чтобы никаких сюрпризов, чтобы даже тени ментального зова или любых других фокусов. Когда с Дитриха содрали все, я удовлетворенно кивнул, и узнику подали новую одежду, чистую, без подвохов. сшитую в дворцовой мастерской, ровно такую, в какую переодевают всех арестантов внутренней тюрьмы. А вот провожать бывшего союзника я не стал. Мои люди и наблюдатели от Биорма справятся. И это совсем не сложно, да и деваться Дитриху уже некуда, особенно без Азиуса. Без телохранителя его величество полный ноль». Пронаблюдав уход группы, я выдохнул и распорядился насчет отдыха бойцов, вернувшихся из Аткейма. И наших, и диких. Нам с Краевым тоже предстояло немного отдохнуть. Маргарита Под сень деревьев я ступала с некоторым содроганием. Попутно вспоминала уроки географии, на которых вроде говорили, что каких-то принципиальных хищников Вблизи столицы Эстраула нет. Данная местность вообще считалась спокойной. Один из самых благоприятных регионов королевства. Но что-то все равно грызло. Чуйка чуяла некий подвох. Едва мы добрались до психа, тот мотнул головой и повел дальше. Просто влез без всяких ориентиров и тропы. Несколько минут ходьбы, и мы очутились на небольшой поляне. на краю которой имелось специфическое сооружение — землянка. Вход в землянку был добротным и относительно высоким, укрепленным бревнами с приваленным к ним грудами камней. Я зависла на секунду, потом спросила. «И зачем нам это?» «Затем, что это место буквально нашпиговано отводящей глаза магией», отозвался портальщик. «Э-э-э, серьезно?» Какая еще магия? Я ничего такого не чувствую. Разумеется. На тебе столько побрякушек, что ты через любую магию, не заметив, перешагнешь. Допустим, вот только... Да, но землянку нашла не я, а ты. На тебе-то побрякушек нет. Ответ был все-таки неожиданным. С чего ты взяла? «Нас ботаником тоже снабдили кое-чем, облегчающим задачу наблюдения». Я невольно встрепенулась. Ботаник же надул щеки и добавил «важно». «Мы не так просты, как может показаться, Марго». Он же, Джим, и шагнул к землянке первым. Кажется, парни собрались спуститься в это логово, и я задала новый резонный вопрос. «Зачем?» Пауза, и мне объяснили. Затем Марго, что просто так, без причин, такие сильные защиты на какие-то халупы не ставят. Да и землянка, в общем-то, необычная. Ты только посмотри, где она расположена. А где она расположена? Не поняла я. Псих фыркнул и опять-таки объяснил. Это даже не лес, а так клочок рощи. Он находится недалеко от столицы. под самым носом наших служб и самого короля. Будь я, например, преступником, которому нужно спрятаться от правосудия, лучшего места не придумать. Все ищут в каких-то дебрях, а я тут, в глуши одновременно на виду. Теперь я попятилась. Версия с преступником была спонтанной, но после нее знакомиться с землянкой хотелось еще меньше. Вдруг тут вообще маньяк обитает? Это как кровожадная местная баба-яга. «Да расслабься ты!» — разгадал мои мысли псих. «Место заброшено, это же очевидно!» Я хотела возразить, но присмотрелась внимательней и неуверенно кивнула. Впрочем, общая заброшенность, указывающая на долгое отсутствие хозяина, меня не очень-то смягчила. «Не надо туда лезть. Пойдемте отсюда», — сказала я. «Ну как это не надо?» — возмутился Миквой. «Я застонала, хорошо помню склонность нашего ботаника к разного рода метаниям. Вот он предлагает идти за кладом, а через пять минут сомневается и наоборот отговаривает, чем буквально разрывает не склонный к противоречиям мозг». «Зря вздыхаешь», — продолжил Джим. «А вдруг там что-то ценное?» Я испытала острое желание треснуть его по голове рукоятью шпаги, чтобы угомонился, чтоб вырубился и не подначивал. «Да чего ценного там может быть?» — воскликнула я. Ботаник не дрогнул. «Не знаю, но это возможно. Учитывая твою везучесть, Маргарита, возможно, все». «Ну, спасибо», — буркнула я. А Джим принялся фантазировать. «Ты только представь, нас выгнали из пещеры, набитой золотом, а мы летели, летели, и вдруг, по стечению обстоятельств, очутились на незнакомой поляне, нашли заброшенную хибару, а в ней нечто куда более ценное, чем все те статуи и монеты. Справедливость, Марго, понимаешь, она должна быть». Я выслушала, затем повернулась к психу и уточнила. а напомника почему мы с ним дружим?» Ботаник тут же скривился, а Храфс взял и встал на его сторону. «Марго, ну правда, а вдруг?» Я закатила глаза и отступила еще дальше. «Вот как хотят, а я ни в какую нору не полезу». Парни немного подождали, а, убедившись в железобетонности моего решения, заявили почти хором. «Ладно, жди здесь». И все. Они скрылись во мраке укрепленного бревнами хода, а я осталась. Стояла, нервничала, а потом услышала приглушенные из-под земли. «Марго! Марго, иди сюда, ты должна взглянуть!» «Я?» Вот теперь я взвыла в голос, а после пары минут колебаний назвала себя дурой и... Да, полезла. Все-таки спустилась в землянку, чтобы увидеть аскетичное заброшенное пространство, темное пятно от очага в центре пола и широкий лист фанеры, приставленный к стене. Землянка была небольшой, и света Миквоевского иллюминариса вполне хватало. Спустя еще миг, и я застыла, не веря собственным глазам. На этой доске были изображения, несколько десятков рисунков, головы, портретные наброски. И на каждом наброске я. Я! а внизу выведенная каллиграфическим почерком надпись «Она спасет магию». Еще ниже небольшая закорючка. Миквой вглядывался в закорючку особенно пристально, а в итоге заявил «Это очень похоже на подпись Тиша скромного». «Где-то я это имя уже слышала». «Кажется, именно так?» «Звали художника, чью картину, для которой позировала Феллиния, Я так и не смогла увидеть. За всеми бесконечными событиями просто не попала в музей. Но прямо сейчас интересовало другое. «Спасет магию?» В моем голосе прозвучал скепсис. «Он что, был прорицателем?» «Официально художником», — отозвался Джим. «Но и прорицательским даром, как утверждают некоторые источники, обладал». Я все-таки фыркнула, а ботаник... — Вы хоть представляете, что мы нашли? Разумеется, это не гора золота, но наброски тиша скромного тоже стоит очень-очень и -очень дорого. Парень лучисто улыбнулся и добавил совсем тихо. — Особенно, если продать их Георгу. Я же превратилась в этакий абсолютный скепсис. — Выходит, в этой землянке жил великий художник? «А вот не факт», — отозвался псих. Он давно отошел от доски и рассматривал сейчас противоположную стену. Обычную, земляную, наполовину укрепленную тонкими бревнами и ничем не примечательную. Ясно. Ясно, что ничего не ясно. Я тоже отступила от портретов и поймала странное ощущение Пол был ровным, утоптанным, прочным, но... Остановившись, я легонько топнула ногой. Миг и опять. «Маргарита!» Заметив, насторожился Храфс. «Все в порядке?» «Порядка не было. Надеюсь, там просто тайник, а не какой-то лаз, куда мы провалимся на радость очередным поджидающим нас неприятностям». Пробормотала я хмуро. Парни оживились. «Тайник?» переспросил Миквой. Я неуверенно кивнула и опять топнула ногой. Земля отзывалась плохо, но легкую вибрацию я определенно чувствовала. Тут прямо под моей левой ступней была пустота. «Марго?» – скомандовал псих. «Отойди!» Я подчинилась и на всякий случай попятилась к выходу. Но худшего не случилось. После небольшой разведки и простукивания псих с Миквоем Подняли присыпанную землей крышку, под которой обнаружилась небольшая яма и спрятанный в ней металлический ящик. Открыть ящик оказалось легко, ключ не требовался. К разочарованию ботаников в тайнике нашлись не бриллианты с рубинами, а бумаги. Скукоженные, пожелтевшие от времени и сырости, но вполне читаемые. Правда, сам Джим в бумагах ничего не понял, зато псих... «Да ладно!» После недолгого изучения потрясенно выдохнул он. «Да не может быть!» Оказалась схема. Какие-то сложные, интересные, связанные с порталами. Еще нашлась рукописная книга с какими-то цифрами, от которых Храфс также пришел в восторг. Ну а нам, простым смертным, в качестве бонуса достался вывод. «Тут жил портальщик». Очень грамотный и искусный. Преступник-портальщик, в гости к которому приходил тишь скромный, нарисовавший кучу портретов нашей Маргариты, задумчиво подвел итоги Миквой. Про преступника это были, конечно, домыслы. Мы сами это придумали. Но прямо сейчас в голове словно щелкнуло. «А что, если...» «Нет. Нет». Нет. Сказала уже вслух и мотнула головой. Таких совпадений не бывает. Каких совпадений? Не понял Джим, и я вспомнила, что парням история Альбрина известна лишь частично. Лишь официальная ее часть. Расскажу. Только позже. А прямо сейчас... Я вздохнула, готовясь к противостоянию и вообще спору. Давайте отсюда убираться куда убираться. встрепенулся Миквой. «А как же наброски? А бумаги эти ценные?» «Мы улетаем!» Не выдержав, рявкнула я. «Как именно?» Миквой надулся. «Грифон-то спит?» Но я была неумолима и решительна. Настояла, пригрозила наябедничать Георгу. Еще и ногами потопала. Да я даже шпагой в воздухе потрясла. Полагаю, последнее и сработало Мы все же покинули странную обитель. Правда, при этом псих прихватил тот самый набитый бумагами ящик. Я понятия не имела, как он будет его вести, и надеялась, что вообще потеряет. К сожалению или счастью, удача психа не подвела. Когда мы вывалились из-под леска, Гриша уже бодрствовал. Стоял на лапах и хмуро озирался, выискивая нас. «Привет!» – буркнула я, махнув хранителю рукой. ну ты «Ну ты и подвел нас!» — заявил Миквой, обращаясь все к тому же Грифону. Последний клацнул клювом и распушил перья. Стало немного стыдно, однако комментировать я не стала. Зато достала припрятанное после нашего то ли обеда, то ли раннего ужина яблоко и протянула ему. Полуорел-полулев отнесся сначала скептически. Изогнул шею, похлопал янтарным глазом. «Это вкусно, попробуй». Подтолкнула ласково. Сказала, а сама вдруг усомнилась. «Я ведь уже почесала грифону перышки и тоже без задней мысли. Что, если яблоки этим созданием противопоказаны? Что, если съеденный фрукт, как и почесывание, будет иметь некий негативный эффект?» «Учитывая мою везучесть, все возможно. Но...» «Клац!» «Спрятать угощение я не успела». Грифон проглотил яблоко и моргнул выжидательно. «А больше нет», — на вдохе сообщила я. Клац, на этом прелюдии закончились. Гриша опустился на землю, подставляя бук, и я первой забралась на его шею. Потом был Джим в обнимку с рюкзаком психа, а последним сам портальщик со своей добычей. Да, ящик Храфс каким-то образом все-таки затащил. Более того, в процессе перелета он его даже не потерял. А потом мы очутились на площади перед воротами Академии. Там уже ждали неприметные люди в гражданском, которые предупредили, что до особого распоряжения Георга покидать территорию нельзя. Мы покивали, вошли в калитку, после чего весь кованный забор вспыхнул. Сработала дополнительная защитная магия. В общем, миссия выполнена. Операция завершилась, птичка в клетке. Что ж, ладно, посидим. Георг. Мы с Крейвом поднялись в одну из гостиных, сбросили часть экипировки, смыли кровь и дождались ужина. В процессе заглянул мой секретарь с докладом о том, что леди Маргарита в добром здравии и в академии. Заодно он передал весточку от Тонса. Чтобы не отвлекать меня во время захвата Дитриха, побратим сообщал через секретаря. Азиус начал говорить. «Одновременно мы готовили еще одну серию допросов, но там с снаскока не получится. Для осуществления этой задумки требовались переговоры и леди Мира. Но это уже позже, а прямо сейчас... Сейчас мне предстояло объясниться с Крейвом». Ведь информация, которую я предоставил ему перед вылазкой, звучала так. «У меня есть железные аргументы против Дитриха. Мы с парнями идем в откеем, хочешь с нами?» «Конечно», — прорычал тогда Крейв, и пошел. Полчаса на сборы, и вот мы уже вламываемся в чужой дворец. Объективно я мог бы и сам, но знал, что будущий родственник сильно огорчится, если не приглашу на такую пирушку. Ну и еще кое-что. Теперь, после вот такой реакции на слишком уж лаконичное предложение, я знал, что его величество Крейв биормский тоже немного Марго. Только она могла сорваться в неизвестность навстречу непонятным приключениям без плана действий и информации. «Впрочем, сейчас мы все немного Маргарита. И даже я». Залпом, выпив пол кувшины воды, я упал в кресло, а Крейв посмотрел пристально. «Рассказывай». Я кивнул, а Крейв добавил. «И про покушение на Маргариту не забудь». «Покушение было», — признал я. «Марго не пострадала, мы за ней присматривали». Крейв вдруг посмурнел. «Только не говори, что ловили на живца». я глубоко вздохнул но внешне не дрогнул увы правитель биорма понял все правильно и георг ты в своем уме она дочь моей женщины знаешь что я с тобой сделаю опасности не было маргариту охранял я лично насчет опасности крейф не очень то поверил пришлось сделать предельно честное лицо А потом я захохотал. Громко, до слез, почти до икоты. «Нет, в юной леди Сонтервейс действительно есть нечто заразное. А я сейчас в самом деле, без всяких шуток, немного марго. Сижу напротив большого недоброго короля и... Не вру, но немного умалчиваю о своих приключениях. Равно, как сама Маргарита недавно». Когда мы общались в ее гостиной, я был очень-очень зол. В итоге, когда аргументы закончились, леди применила невероятный ход. Перебралась ко мне на колени и закрыла рот поцелуем. вопиющая стратегия, которая сработала. Сейчас, учитывая схожесть ситуации, я невольно сопоставил, и меня накрыл хохот. Надеюсь, до необходимости пользоваться методами леди Маргариты не дойдет? Крейв не понимал. Смотрел как на придурка, а я смеялся и не мог успокоиться. Прошло минут пять, прежде чем я вытер слезы и произнес. «Послушай, я все тебе расскажу, абсолютно все. И мне снова потребуется твоя помощь. Сам понимаешь, удерживать под арестом короля чужой страны не такая уж простая задача». «Ты сказал, у тебя есть доказательства». Бухнул непонимающий и оттого недовольный Беормец. «Есть. Покушение на Маргариту — это то, чему существуют свидетели и то, что, считай, доказано. Но это не единственный эпизод. Остальное только предстоит доказать, но я знаю как». Крейф медленно кивнул.